Глава 33. Мистер Слайд обижается. Наш герой был избран в парламент от Лафтона без всяких затруднений, как для самого себя, так и, насколько он мог судить, для кого-либо еще. Он произнес одну речь с небольшого возвышения, называемого трибуной, более от него ничего не требовалось. Мистер Грейтинг также произнес речь, предлагая его кандидатуру, а мистер Шортрибс высказался в поддержку. На этом процедура завершилась. Все прошло так легко, что Финес едва не оскорбился, узнав о счете 247 фунтов, 13 шиллингов и 9 пенсов. Казалось, что даже этих 247 фунтов было бы много. Так или иначе, теперь он стал депутатом от Лафтона. И, коротая одинокий вечер в гостинице после ужина в компании мистера Грейтинга, мистера Шортрипса и некоторых других влиятельных избирателей, наш герой задумался о том, что быть избранным в парламент в конечном счете невеликое достижение. То, что доставалось без усилий, будто бы не имело большой ценности. На следующий день Финниас отправился в замок Солсби, куда вскоре приехал и граф. Лорд Брэнтфорд был очень добр к нашему герою. «Значит, соперников у вас не было?» — с легкой улыбкой спросил покровитель Лафтона. «Не единого». «Я так и думал». Несколько раз они пытались здесь выдвигаться и всякий раз терпели неудачу. В городе всего один-два человека из тех, кому непременно нужно сделать не так, как соседи. Что до консервативных настроений, здесь их нет вовсе. Финиас, будучи действующим депутатом от Лафтона, тем не менее мгновенно оценил иронию положения. Как будто здесь могли существовать настроения либеральные, Или, если уж на то пошло, любые политические настроения. Как будто мистер Грейтинг и мистер Шортрипс не делали бы ровно того же, что теперь принадлежит сам лорд Брендфорд к партии Тори. «Вы были со мной очень любезны», — ответил он графу. «Да, так заведено. В городе нет ни одного дома, чтобы сдавался больше, чем на семь лет, а большинство сдается всего на год. И знаете, никто из моих фермеров не заключил со мной договора. «Не единый. Им это попросту не нужно. Они знают, что им ничто не угрожает. Но мне нравится, когда люди вокруг меня придерживаются тех же политических взглядов, что и я». На второй день после ужина, перед отъездом Финеса из Солсби, граф вдруг завел доверительный разговор о своей дочери и сыне и о Вайлет Эффинге, столь неожиданный и притом откровенный, что Финес сперва совершенно растерялся. Началось все с упоминания Лохлинтера, его необыкновенных красот и бескрайних просторов. Я опасаюсь, что Лора там несчастлива, сказал лорд Брендфорд. Надеюсь, что нет, ответил Финес. Он так сух и суров, и я бы сказал требователен. Да, именно так. Лора к этому не привыкла. Я во всем предоставлял ей свободу и ни разу не раскаивался. Не понимаю, почему ее муж не может обращаться с ней так же. Быть может, таков его характер? Характер, да. Но как это плохо для нее? У нее тоже есть характер. Он поймет это, когда зайдет слишком далеко. Я не могу оставаться в Лох-Линтере. лори я сказал об этом честно. В их доме невозможно распоряжаться своим временем. Я говорил Лори, что не стану там жить больше одного-двух дней. Печально, да, печально для нее, моей бедной девочки, и для меня тоже. У меня нет никого, кроме Лоры, никого буквально, а теперь я и с ней не могу быть рядом. Живи ее муж в Китае, она и то не могла быть дальше. Я потерял обоих детей. Надеюсь, что нет, милорд. Потерял, увы. Что до Чилтерна, я вижу, как он ожесточается против меня. Чем дальше, тем больше. Он видит во мне лишь помеху и ждет, не дождется, когда я умру. Вы несправедливы к нему, лорд Бренфорд. Вовсе нет. Иначе отчего он встречает любое мое предложение такой дерзостью, чтобы разговор с ним стал для меня невозможным? Он считает, что вы к нему несправедливы. Да, потому что я не мог закрывать глаза на то, как он живет. Мне ведь следовало оплачивать его долги и никак не замечать его поведение. Думаю, сейчас долгов у него нет. Потому что его сестра потратила все свое состояние на их оплату. Она отдала ему сорок тысяч фунтов. Разве без этого она бы вышла замуж за Кеннеди? Полагаю, что нет. Я не смог этому помешать. Я сказал, что не стану лишать себя комфорта на старости лет, выплачивая эти долги, и не отступил от своего слова. Вы с Чилтерном вместе могли бы их вернуть? Теперь уже поздно. Она вышла замуж за мистера Кеннеди, и эти деньги ничего не значат ни для нее, ни для него. Чилтерн мог все исправить, женившись на мисс Эффингем, если бы только захотел. Думаю, он сделал все, что мог. Он сделал все неправильно. Он просил ее руки, как просит у продавца билет на поезд или пару перчаток. А потом отказался от этой затеи, раз девушка не кинулась ему на шею. Не верю, что он действительно хотел на ней жениться. Полагаю, у него есть какая-нибудь непристойная связь, которая этому мешает. Ничего подобного. Он бы женился на мисс Эффингем завтра, будь его воля. Я верю, что она отвергает его искренне. В ее искренности я не сомневаюсь. И она никогда не изменит своего решения. Тут я с вами не соглашусь. А уж я знаю обоих лучше. Впрочем, мне ни в чем нет удачи. Я хотел этого брака всем сердцем и, конечно, буду разочарован. Что он намерен делать осенью? Сейчас он на яхте. И с кем же? Кажется, яхта принадлежит капитану Колпеперу. Мерзавцу, какого во всей Англии не сыщешь. Он занимается стрельбой по голубям и стипльчезами. Примечание. Стипльчез — скачки по пересеченной местности. И что в Чилтерне хуже всего, даже если б ему не нравился этот малый, и он устал бы от такой жизни, он продолжал бы все равно, потому что считает делом чести непременно поступать наперекор. Это было до того верно, что Финниас не взялся возражать и промолчал. «У меня еще оставалась надежда, пока Лора за ним присматривала, потому что он по-своему любит сестру», — продолжал граф. «Но куда уж теперь, ей будет не до того». Финниасу показалось, что граф достаточно недвусмысленно его осадил, когда он сказал, что Вайлетт не даст согласия лорду Чилтерну, И поэтому на следующее утро он был немало удивлен, вновь услышав о мисс Эффингем. «Они собираются быть в Лох-Линтере 10-го числа, и она хочет заехать сюда на день-другой», сказал лорд Брэндфорд, держа в руке письмо, которое только что получил. «Вместе с леди Болдок?» «Да, я не слишком люблю леди Болдок, но готов потерпеть ради Вайлет. Нынче она мне ближе, чем собственные дети» а я не увижу с ней всю осень. Визита в Лох-Линтер я не перенесу. Там станет лучше, когда съедутся гости. Вы будете там, конечно. Нет, полагаю, что нет. Уже прискучило. На это Финиас лишь слегка улыбнулся. Ей-богу, я не удивлен, — сказал граф. Финиас, который отдал бы все на свете, чтобы провести осень в поместье с Эффингем, не мог объяснить, от чего ему пришлось отказаться. «Но вас приглашали?» — спросил граф. «О, да, приглашали. Они были чрезвычайно любезны». «Я говорил с Кеннеди, и он был уверен, что вы приедете». «Я сказал ему позже, что не смогу вернуться», — ответил Финес. «Еду в Ирландию. У меня накопилось много серьезного чтения, а там я смогу заниматься этим без помех». В тот же день он отправился из Солсби в Лондон, в комнаты миссис Банс где обнаружил себя в полном одиночестве. И я не хочу сказать, что он был один в доме. Нет, та же участь ждала его и в клубе, и на улицах. Июль еще не закончился, но перелетные птицы из города уже разлетелись. Мистер Майлдмей, распустив парламент на каникулы раньше обычного, едва не разорил лондонских торговцев и совершенно изменил планы на лето для всех, кто что-либо собой представлял. Финиас в своем уединении чувствовал, что последнее к нему не относится. Он сказал графу, что намерен ехать в Ирландию, и путь его лежал именно туда, потому что больше ему было некуда деться. Конечно, одно-два приглашения на осень он получил. Мистер Монг предлагал ему поехать в Пиренеи, а лорд Чилтерн звал присоединиться к нему на яхте. Но ни один из планов ему не подходил. Оказаться в Лох-Линтере с Вайлет Эффингем, Вот что было бы лучше всего. Но лох Линтер стал для него закрыт. Давняя подруга, леди Лора, велела ему не приезжать, объяснив свои резоны весьма недвусмысленно. Думая об этом, наш герой не мог не удивляться перипетиям собственной жизни. Двенадцать месяцев назад он отдал бы все на свете за слова любви от леди Лоры и едва осмеливался надеяться, что такие слова могут быть сказаны. Теперь это случилось — но принесло ему лишь огорчение. Она призналась, ведь именно таков, положа руку на сердце, и был смысл ее предостережения, что даже выйдя замуж за другого, любила и продолжает любить Финеса. Он вовсе не был этим горд, и лишь после долгих раздумий задался вопросом, нельзя ли увидеть тут намек, что и Вайолетт может его полюбить. Прежде он был о себе настолько низкого мнения, что боялся добиваться леди Лоры. «Быть может, теперь, когда он знает, как сильно в том преуспел, следует думать о себе лучше?» Но как подобраться к Вайлет Эффингем? С того момента, как наш герой покинул Солсби, он досадовал на себя за то, что не попросил у лорда Брендфорда разрешения остаться, пока леди Болдок со своими спутницами не отправится в Лохлинтер. Графу было так одиноко, что он согласился бы сразу. Финиосу, однако, пришлось признаться себе — что успешное сватовство Квайлет немедленно положило бы конец его дружбе как с лордом Брэмфордом, так и с лордом Чилтерном. Долг в таком случае диктовал бы отказаться от места в парламенте и вернуть Лафтон его оскорбленному покровителю. Но ради Вайлет Эффингем он готов был отдать куда больше, чем депутатский мандат. Тем не менее повидаться с ней и задать тот самый вопрос он теперь никак не мог. Едва ли возможно было поехать в Лох-Линтер вопреки желаниям леди Лоры. Скуку первых дней августа в Лондоне несколько развеяло одно небольшое приключение. Финиас оставался в городе до середины месяца, подумывая броситься в Солсби, когда там будет валит Эффингем, и тщетно пытаясь найти для этого предлог. Приключение началось с того, что он получил следующее письмо. Редакция газеты «Глаз народа». 3 августа 1860 года. «Любезный Фин, вынужден сказать, что вы обошлись со мной дурно и вовсе не так, как принято среди нас, журналистов. Мы, однако, еще можем объясниться друг с другом и все уладить. Окажите мне услугу, и я буду не прочь ответить тем же. Загляните ко мне или мне заглянуть к вам. Всегда ваш К.С.» Финиас был не только удивлен, но и раздосадован. Он не мог представить, чем задел мистера Слайда, Насколько ему вспоминалось на протяжении всех его непродолжительных сношений с газетой «Глаз народа», не происходило ничего, что могло быть воспринято как обида. Однако еще сильнее удивление была досада. Уж, наверное, он не сделал и не сказал ничего, что позволяло бы Квинтусу Слайду обращаться к нему с такой фамильярностью, любезный фин, опуская мистер. Чтобы его, хранителя секрета леди Лоры, Его, который надеялся завывать сердце Вайлет Эффингем, называл «любезным финном» какой-то писака. Наш герой вскоре решил, что не станет отвечать, но пойдет в редакцию в то время, когда там бывает его знакомец. Он определенно не желал адресоваться к любезному слайду и равным образом, пока не узнает больше о причинах обиды, не желал наживать заклятого врага, прибегнув к обращению «любезный сэр». Придя в редакцию, он нашел мистера Слайда в маленьком чулане за стеклянной перегородкой, где тот писал статью для следующего номера. «Полагаю, вы очень заняты», — сказал Финес, с трудом умастившись на маленьком табурете в углу чулана. «Не настолько, чтобы не радоваться встрече с вами. Вы ведь стреляете?» «Стреляю ли я?» — воскликнул финнес «Неужели мистер Слайд намеревался вот так, походя, вызвать его на дуэль на пистолеток? Куропаток всяких, фазанов. «Ах, да, иногда стреляю». «Когда начинают охоту на куропаток в Шотландии? Двенадцатого или двадцатого?» «Двенадцатого? Ну, почему вы сейчас спрашиваете?» «Пишу об этом письмо. Советую не стрелять слишком много молодняка, потому что на следующий год не будет взрослой дичи. У меня сейчас был человек, который все об этом знает, и он много чего рассказал, но я забыл спросить, когда начинается охотничий сезон. Какое место отправления лучше указать?» Финниас предложил календар или стерлинг. Стерлинг, наверное, слишком большой город. Календар скорее напоминает про охоту. Под письмом, призванным спасти молодых куропаток таким образом, было поставлено календар. Мистер Квинтус Слайд, дописав название, отложил перо, встал с табурета и немедленно взял быка за рога. «А теперь, Финн, скажите-ка, вы же понимаете, как подвели меня с Лафтаном? «Подвел вас с Лафтоном, повторил наш герой, не в силах уразуметь, о чем говорит собеседник. Неужели он упрекал Финна за то, что тот лично не сообщил в глаз народа новости о выборах? «Очень, очень подвели», — продолжал мистер Слайд, уперев руки в бока. «У журналистов принято друг другу помогать, а не переходить дорогу. Черт побери, что толку в братстве, если с тобой не поступают, как с братом?» «Честное слово, не понимаю, о чем вы?» — сказал Финнес. «Разве я не говорил вам, что у меня есть виды на Лафтон?» «О!» «Очень мило с вашей стороны восклицать сейчас «О!» и смотреть виновата. Но ведь я говорил вам об этом». В жизни не слышал этой нелепости. «Вот как! Нелепости!» «Как вы могли баллотироваться от Лафтона? Кто бы оказал вам покровительство? Вы не нашли бы избирателя, который выдвинул бы вашу кандидатуру?» «Вот что я вам скажу, Фин. Я считаю, вы поступили со мной прескверно, но я это стерплю. Пусть Лафтон останется за вами сейчас, но обещайте уступить его мне на следующих выборах. Если согласитесь, мы напишем в передовице, до чего разумно тамошний лорд, э, как его там, распорядился своим округом. И все время, пока длится сессия, будем вашим рупером. Все это полнейший вздор. Во-первых, Лафтонский округ собираются расформировать. Его включат в состав графства или объединят с другими местечками. «Я готов рискнуть. Вы согласны?» «Согласен?» «Нет. Ваше предложение несуразно. Спросите меня еще, согласен ли я, чтобы вы попали в рай. Я вам скажу в добрый путь, если сможете. У меня нет ни малейших возражений, но я тут вовсе ни при чем». «Что ж, отлично!» — сказал Квинтус Слайд. «Очень хорошо. Теперь мы друг друга поняли. Иного мне не нужно». Я вам покажу, как втираться в доверие к журналистам, а потом ставить им подножку. Прощайте. Финнес со своей стороны был вполне удовлетворен результатами встречи и нисколько не сожалел о том, что у него возник повод для разрыва с Квинтусом Слайдом, назвавшим его «любезный Фин. Покидая глаз народа, он отряхнул с ног пыль и решил, что впредь не будет завязывать подобных сношений. Член парламента должен быть от прессы независим. На следующее утро независимость не замедлила принести плоды. В газете вышла огромная и чрезвычайно воинственная статья, в которой говорилось о необходимости немедленной реформы, а в качестве доказательства приводился пример злоупотреблений в одном из карманных округов. Если землевладелец, вроде лорда Брэнфорда, говорилось в статье, имея должность синекуру в правительстве, может привести в парламент такого болвана, как Финниас Фин? Человека, не одаренного ни смелостью, ни способностями, которые не мог произнести в палате общин пристойной речи, то уж верно потребуются меры куда более радикальные, чем Биль о реформе от 1832 года. Финнес, читая это, рассмеялся и сказал себе, что шутка неплоха. Тем не менее, удар оказался чувствительным. Квинтусу Слайду, когда тот желал пустить в ход свой бич, обыкновенно удавалось оставить рубцы.